Глава 8. Что? Что ты говоришь? Каким мэром? Я ничего не понимаю. У меня милиция под воротами. Что мне делать, Толик? Никого к тебе не пустят. Посиди пока дома спокойно. Кто это был, скажи? Кто напал на нас? Я не знаю. Мы разбираемся, напряженно отвечает Толик, и я быстро вытираю слёзы. Скажи, чем я могу помочь? Алла, Влад, Паша… Ничем, сиди дома, Бакир должен скоро появиться. Не делай ничего, похоронами я сам займусь, отбой. Толик отключается, а ко мне стучится охранник, и из его рук я получаю повестку. На свое имя. Ахмед Амаев написал заявление на меня о том, что я покушалась на его жизнь. «Шах узнал?» «Да, Ахмед вышел из комы. «Вот тебя сразу поздравить решил». «Сука! Он не может сам. Ахмед не способен сам на такое. Кто ему помогал? Кто стрелял?» «А он и не был сам. Их там дохуя. Или Манамайев организатор, Иваха, родные братья. У них наемники есть. Это был первый удар. Они тебе войну объявили. Суки! Найди мне их. Привези ко мне. Я заплачу, сколько скажешь, Рустам. Я заплачу». «Миша, их нет в городе. Скрылись сразу после твоей свадьбы. Нет семей. Они готовились, попрятали всех. Ахмед только где-то в городе, но я не знаю где. Ищу. У меня двое гостей на свадьбе погибли. Они охрану мою положили, Шах. Они охуели. Они ведь звонили тебе, не так ли? Надо было раньше с ними решать, а теперь уже поздно. С ними не договориться, Бакир». Барон тоже сказал не связываться с чеченцами, хотя он хорошо их знает. Ты слишком высоко поднялся. Ты мешаешь уже многим. У тебя, блядь, власти уже больше, чем у всех, кого я знаю. Стань мэром. Тебе уже самому нужна крыша. Срочно. Я уже говорил Гафару, что мэром не стану. Отвалите, блядь, от меня. Я строю бизнес. Нахуй мне эти разборки. Тебя загрызут. Кто за тобой стоит? Миша. Тебя поддерживают, но вас слишком мало. Чеченцы обозлились на тебя, на твою женщину. Я ничего не могу сделать. Блядь. Вали, Бакир. Бери жену и уезжайте. Это плохо кончится. Я не враг тебе, помочь хочу. Пусть Тоха ведет клуб. Ты же не бедный. Выживите в любой стране мира. Едьте в Америку, в Европу, да хоть на Луну. Тебя там никто уже не достанет. Нет, я сам защищу ее. Это моя земля. Ты, блядь, слышишь меня? Ахмед выжил, и твою женщину будут искать. Бегите. Я никуда из дома не уеду. И бежать, поджав хвост, я не собираюсь. Или ты со мной, Шах, или против меня. Я с тобой, Бакир, но будет война. Прости, у меня уже семья. Я не буду подставляться. Ты мне уже помог, Рустам. Ты мне ничего не должен. Сам разберусь. Сбиваю вызов и сразу набираю гафару. «Слушаю. Это Бакир. Я согласен. Стану мэром. Дай крышу. Ты принял правильное решение, и я догадываюсь, зачем. Но я сам чеченец. Ты не охуел, Бакир? Я тебе так же нужен, как и ты мне. Амаев расстрелял мою свадьбу, убил моих гостей, напугал мою жену. Моей женщине угрожают. Тебе нужны мои руки и связи. Мне нужна защита». «Развяжи мне руки, дай мне крышу. Немедленно!» Я встаю ночью от хлопка двери. Миша бесшумно входит к нам в спальню, но я уже не сплю. За эти трое суток глаз почти не сомкнуло. «Где ты был?» Решал проблемы, коротко, и я вижу, что он едва ноги волочит. Все в том же свадебном костюме, но без пиджака. Рубашка расстегнута на три пуговицы на груди, и Миша выглядит адски уставшим. «Тебя не было почти трое суток. Ты даже ночевать не приходил. Зачем тебе телефон?» Вскакиваю и подхожу к мужу, силой хватаюсь за его рубашку, смотря в карие глаза. «Девочка моя, все будет хорошо!» Наклоняется и целует меня, прижимает к себе, а мне плакать хочется. Запах его вдыхаю, обнимаю за крепкие плечи, вставая на носочки. «Я боялась за тебя, Миша. Почему ты не отвечал на звонки?» Я не мог. А Толику, значит, мог отвечать? Почему ты всегда ставишь меня на последнее место? Почему твои друзья для тебя важнее, чем я? Меня несет. Я перенервничала. Я не спала три дня. Почти не ела и не слышала его голоса. Мне хочется его ударить и обнять. Поцеловать. Толкнуть. Прижаться. Ангел. Чушь не неси. Напряженно. Целует меня в щеку. Холодно царапая трехдневной щетиной. Растёгивает и сбрасывает рубашку. «Это не чушь, а правда!» Обхватываю себя руками. «Ты стал мэром, Миша?» «Я последняя должна узнать об этом!» Сцепляет зубы, окидывает меня раздражённым взглядом. А я почему-то смотрю на его шею, на рубашку. Меня аж клинит. «А вдруг Миша был с кем-то?» «Это должно быть видно или нет?» «Помада, духи женские. Хотя ничего такого нет, я просто накручиваю себя». Я так переживала за него, да безумия просто. Стал Не волнуйся, все нормально. Усмехается, но я вижу, как Миша напряжен. Молча уходит в душ, а после возвращается и быстро переодевается в новую одежду. Он спешит, и похоже, Бакиров явно не собирается оставаться дома. Со мной. «Куда ты? Ты же только пришел, Миша!» «По делам». Басит на часы все время смотрит, что просто выводит из себя. «У нас так всегда теперь будет? Почему ты мне никогда ничего не рассказываешь? Это ведь были люди Ахмеда. Они расстреляли нашу свадьбу». «Не думай об этом. Я все решу». «Что ты решишь? К нам милиция приезжала. Мне повестку вручили. Меня посадят скоро. Навещать хоть будешь?» Миша проводит рукой по лицу и тяжело вздыхает. А после подходит ко мне и приобнимает сзади. Прижимает к себе обхватывая за талию крупными ладонями. «Не бойся ничего, ангел. Никто тебя не посадит. Я слово тебе даю. Никто тебя никуда не посадит. Обнимает меня, целует в висок, и я расслабляюсь. Оборачиваюсь в кольце его рук, обнимаю мужа в ответ. «Миша, не уходи. Останься рядом. Эти люди опасны. Ты же помнишь, как жестоко они тебя избили? И теперь это... Они никого не пожалели. Из-за нас гибнут люди. Из-за меня. Это моя ошибка. Я знаю, что на мне кровь пацанов. Я знаю. Умоляю, не уходи. Так надо. Еще немного. Потерпи, девочка. А моя учеба? Дома пока поучись, не бойся ничего. Я буду отвечать на звонки. Жди меня. Утыкаюсь ему в грудь. Вдыхаю любимый запах парфюма. Я боюсь за нас, Миша. Я боюсь за тебя. Что-то еще случится. Не уходи, пожалуйста. Не уходи. Обхватываю его руками, не пуская. Но он убирает мои руки. Мне пора. Из дома не шагу. Быстро целует меня в щеку и уходит. Из окна я вижу машину Миши. Он открывает багажник, в который грузит оружие. Автоматы. Десятки чертовых автоматов. Пашу и Влада хоронят. Но на похороны никто меня не берет. Миша днями где-то пропадает, а я чувствую себя словно в золотой клетке. Он никуда меня не выпускает. Вообще никуда. И я не знаю, когда этот ад кончится». Миша стал мэром. Об этом даже был репортаж в новостях. Рядом мелькал Толик, но обо мне единого упоминания. И кажется, Миша меня защищает. Вот только это больше похоже на плен. «Я не думала, что после свадьбы всё так резко изменится. Я теперь даже на учёбу не хожу, хотя не вижу в этом ничего страшного. Я пропустила уже неделю занятий. Ещё несколько таких пропусков, и ректор поставит вопрос об отчислении. Миша не приходит даже ночевать. Иногда заезжает проверить свою пленницу. Быстро принимает душ, переодевается и ест на ходу. Никаких новостей он мне не рассказывает». И я собираю только какие-то крупицы от Люды и Алены. Они и то знают больше, чем я, и это просто выводит. Словно есть семья Бакирова и я. Отдельно, как и всегда. Я теперь его законная жена, однако все равно есть ощущение отделенности от его стаи. Он все в себе носит, ничего мне не говорит о наших проблемах, ведь это наши общие теперь проблемы. И это все началось из-за того, что я толкнула Ахмеда. Это я виновата в том, что чеченцы на нас обозлились и погибли наши друзья. Ведь Влад и Паша тоже не были чужими для меня. Алло. Мне звонит незнакомый номер, и я беру чисто на автомате. Кто это? Приветик, Ляля. Узнала? Ахмед?